Глава двадцать пятая. О шоколадном послевкусии. Ты моя, только моя, слышишь? Ты самый сладкий плод, который я когда-либо вкушал. И я хочу испить тебя всю, без остатка. Я крепко зажмурилась и, кажется, даже перестала дышать на какое-то время. Ой, всё, прощай мозг. От поцелуев Саливана горели губы. От его слов звенело в ушах. Картинки, нарисованные его речами, так и стояли перед глазами. И я удивлялась, как я вся, с головы до ног еще не покраснела. К тому явно шло. Его глубокий голос заставлял вибрировать от желания. Его объятия начисто лишали воли. Я тряхнула головой, прогоняя непристойные мысли. Облизнула губы все еще ощущая во рту горько-сладкий привкус шоколада. «Проклятие! Кажется, я больше никогда не смогу есть шоколад, не вспоминая Соливани». Руки не слушались. Пыталась отвязать лошадей, но возилась так долго, будто никогда в жизни не выводила лошадей стоило. Наверное, ужасно глупо выглядела со стороны, но никак не могла совладать с руками. «Давай я сам», — сказал Саливан. Он мягко меня отстранил в сторону, слегка сжав мою ладонь. Мазнул поцелуем по кончикам пальцев, и я снова словно одеревенела. На миг прикрыла глаза, пытаясь отключиться от внешнего мира и привести мысли в порядок. Тупо стояла и наблюдала за тем, как Саливан отвязывает лошадей и выводит их на заснеженную улицу. Как-то у него очень быстро и ловко все это получалось. Лошади охотно следовали за ним сами, даже подгонять не приходилось. «Ты все делаешь так, стремительно?» не удержалась я от вопроса. «Нет, что ты. Любовью я предпочитаю заниматься медленно и со вкусом», небрежно сказал Салливан и подмигнул мне с коварной улыбкой на устах. Я снова внутренне вспыхнула и затаила дыхание. Когда Салливан прошел мимо, и, словно не удержавшись, ощутимо провел ногтями по моей спине. Быстро и секундным касанием, но меня как током ударило. Судорожно вздохнула, пытаясь выровнять дыхание и хмуро глядя на Салливана, запрыгивающего в седло пего коня. «Да что со мной такое?» Даже на такую простую ласку реагировала чересчур остро, потому что рядом с Родингером не могла иначе. Это какое-то беспощадное помутнение рассудка, с которым я не знала, как бороться. Никогда раньше не влюблялась в мужчин и теперь понятия не имела, что делать с такой с собой и как вообще себя вести. Нет, у меня, конечно, были мимолетные влюбленности, но еще ни разу меня так не трясло от одних только легких прикосновений, не говоря уж обо всем остальном. Как взаимодействовать дальше с Оливаном, Я не понимала и предпочитала об этом пока не думать. Спокойствие, Агнеса. Вдох, выдох. Нет, не судорожный. Обычно такой выдох. Ну же. Вот. Так-то лучше. Сначала разбираемся с изгнанием Африона. Потом думаем, что делать с Оливаном, Расставляя приоритеты, солдат. Вот только непонятно как о нем можно было не думать, когда он был всегда, везде, всюду. Я запрыгнула в седло и специально поскакала впереди, чтобы создать для себя видимость того, что я еду одна, вся такая гордая и независимая. Но ощущала на себе такое пристальное внимание Салливана, что обернулась и нервно сглотнула. Есть вещи, которые должны оставаться невидимыми. Например, Этот его взгляд. Салливан смотрел на меня с таким откровенным вожделением, что под этим взглядом я почувствовала себя без одежды. Не думая о таком. Да, как же. Перестань раздевать меня глазами, сказала я ему, когда мы поравнялись. Чем могу, тем и раздеваю. Широко улыбнулся Салливан. Раз руками пока не получается. Он рассмеялся, глядя на мое вытянувшееся лицо. Показал язык и пришпорил лошадь. «Не дать не взять, озорной мальчишка, а не взрослый наследник престола. С ума я сойду с такими его сменами настроения». Вернувшись к нашим спутникам, уже готовым отчаливать, мы не стали задерживаться. Решили сразу же отправиться в путь. Нас долго уговаривали остаться, огорчались, что мы так быстро уходим. Надо же, какие гостеприимные орки оказались. Никогда бы не подумала. С виду-то они все такие грозные. Мы, конечно, не против были бы погостить, но нам надо было спешить. У меня каждый день, каждый час был на счету, и я не собиралась нигде сильно задерживаться. И так непозволительно много времени ушло на возню Скайла. А я ощущала, как с каждым днем все слабее горит моя магическая искра, и от этого было тошно и страшно. Ой, нет, лучше даже не начинать размышлять об этом. А то меня начинала захлестывать паника. А паника так себе, друг, для решений каких бы то ни было проблем. Я тепло попрощалась со всеми родственниками Кайла, кто смог встать после вчерашней пирушки, чтобы проводить нас. Пообещала как-нибудь навестить подросшего ворчонка. Правда, понятия не имела, смогу ли сдержать обещание. А что, если тьму из меня изгнать не получится, и я все таки буду поглощена полностью? Тряхнула головой, запрещая себе думать о плохом. Так, Агнесса, еще раз. Решаем проблемы по мере их поступления. Сейчас перед нами стояла задача добраться до храма при святой Мелии. Вот на этом и стоило сосредоточиться. Остальное потом. Я уже собиралась запрыгнуть в седло, чтобы догнать остальных. Когда одна старуха, Арчанка, ни с того ни с сего вцепилась мне в руку, И горячо заговорила, «Надо не пытаться сломить то, что сломить невозможно. Надо стать тем, кто может стать сильнее невозможного. Только так можно искоренить навсегда тьму. Силой эту войну не выиграешь, но все, что тебе нужно для победы, у тебя есть». Сказав это, старуха тут же отпустила меня. Взгляд ее разом потускнел. А я застыла в немом изумлении, оглушенная услышанным, не зная, как реагировать. О чем эта старуха? Что она имела в виду? Мы никому тут не рассказывали про мое проклятие. Она не могла знать о поселившейся во мне тьме. Что за странные загадки? Прошу прощения! «А она у нас с причудами», «Виновато, – виновато произнес Кайнар, подскочивший к старухе и взявший ее под руку. «Не обращайте на нее внимания». Посматривал он на меня при этом все еще испуганно, как будто ожидал от меня вспышки гнева. «Ой, можно подумать, что я так и жажду снова выпнуть его куда-нибудь. Я же не дерусь, развлечения ради». Тогда в лекарской лавке орг просто не вовремя под руку подвернулся. Я же не животное агрессивное, в самом деле. И вообще, на самом деле я белая и пушистая. Бываю иногда. Ну ладно, очень редко, но бываю же». «Вы вообще куда путь держите?» поинтересовался Кайнар. «В сторону храма в горах движемся». Кайнар нахмурился и сказал. «Не ходите через Фагарский лес». «Не ходить?» «Но почему?» – вскинул я брови. «Вообще-то именно через этот лес мы и собирались идти, так как это была самая короткая дорога». «Там в последнее время нежить лютует», – туман объяснил Кайнар. «Я сам не видел, но говорят, что дела там дряные творятся». «Меня нежитью не спугаешь», – хмыкнула я. «Верю», – вздохнул Кайнар. «Но знаешь...» «Лучше все-таки не ходить. Целее будете. Хорошей вам дороги!» Я отсалютовала орку и, наконец, оседлала лошадь. Принялась догонять остальных своих спутников. Сразу же сообщила всем о предупреждении Кайнара про лес. «А я изначально предлагал другой маршрут», — сказал Гордон. «Дольше, но безопаснее. Про разбушевавшуюся нежить лесу не знаю». «Не слышал, но лучше бы в таком случае его в самом деле обойти стороной». «Ты что?» – взвился Фил. «Мы дня три потеряем, не меньше, а нам же надо Агнесу как можно быстрее до храма доставить». «Странно», – протянулся Ливан. «Я не слышал слышала нежити в этих окрестностях Фагарского леса. Она вроде как дальше осела, топях. Откуда бы ей в лесу взяться?» В любом случае, у нас в самом деле нет времени на объездные дороги». Кордон еще поворчал немного, но операции не стал, и мы единодушно решили следовать намеченному плану. Так что не стали мы слушать Кайнара и свернули к лесу. А зря.